Все больше и больше теряя контрольной ситуации слишком много происходит событий требующих моего внимания цирачче в монастыре циркача в замке терриволов цирачче ссылки расширение инженерной базы разработка месторождения проект второй базы проект третьей базы под замком докторвиллей редакция курсов компьютерного обучения и проверка всех систем базы на защиту от дурака «Последнее очень важно. Скоро народу на базе будет пруд прудеть. Вчера утром чуть не наступил в коридоре жилой зоны до двухлетнего карапуза. Карапуз посмотрел на меня и сказал «Ты коша». Тут же из-за двери выскочила испуганная крестьянка. схватила ребенка и прижалась к стене. Я от удивления сел на хвост. Вышел сын и сказал «Познакомься, это моя мама». Сегодня сын откопал в компьютере чертежи велосипеда. Первый аппарат уже готов. Из коридора то и дело доносятся звуки падения и вопли. Заказал он инженерной базе первую партию. Сто штук. Велосипед – идеальное пособие для приучения крестьян к технике. Простой и понятный любому, если не разбирать заднюю вилку. И в то же время продукт высокий для данного мира – технология. Использует мускульную силу, но в то же время позволяет перемещаться в 3-4 раз быстрее. Когда даже трехлетние дети будут знать, что такое велосипед, запущу в этот мир электромопеды. Уверен, не пройдет и месяца, как кто-нибудь догадается сделать из двух мопедов автомобиль. Жаль, что раньше не вспомнил об этом чуде техники. Мне велосипед просто не был нужен. Я летал быстрее любого мотоцикла. Хотя сейчас... надо подумать. Вчера отправил монастырь разведчика нового типа. Оформлен под мышку К сожалению, куча конструктивных недостатков. Своего интеллекта нет. Из-за маленьких габаритов не поместился даже один процессор. У ежиков два, поэтому управляется дистанционно. Слабая ходовая часть. Требует частой перезарядки аккумулятор. Половина объема занимает система маскировки. Губка, пропитанная чем-то напоминающим кровь. Кошку или собаку она, конечно, не обманет, но люди мышей не едят поэтому не разберутся. Пришлось сделать комбинированную систему. До места назначения двух мышей в специальных ангарах доставляет ежик-носитель. Прибыв на место, носитель выпускает одну мышь, управляет ее движением, и транслирует картинку с ее передатчиком в замок. В случае повреждения первого разведчика от зубов кошки или собаки, например, выпускается второй, который первым делом пытается эвакуировать или замаскировать остатки первого первый же день новая система показала себя с самой лучшей стороны. Наконец-то я получил информацию из внутренних помещений монастыря. Очень интересную информацию. Циркача привезли откуда-то гипнотизера-целителя, и он снял блокировку памяти, вызванную амнезирующим газом у брата Полония, того самого которого Лира вернула в замок Тереблов. Главный компьютер заявил, что происшедшее теоретически невозможно. Ничего приятного брат Полоний сообщить не смог. Известие о скорой смерти магистра ни у кого энтузиазма не вызвало. Вертолета Полоний не видел, хотя гол слышал. Кроме того, он до такой степени был напуган перспективой остаться без рук, что ни о чем, кроме очистки рва и ремонта стен замка, думать не мог. В результате, после допроса под гипнозом, магистр выделил ему еще 25 человек и отправил в замок Тереблов. Теркачи, высланные в ссылку, кончили заниматься экипировкой. Волю посмеялись над братом Савием, которого я подкинул в самый центр лагеря, предварительно усыпив всех, после чего устроили военный совет. Сам факт возвращения брата Сави, да еще укомплектованного недостающими частями, был воспринят как разрешение возвращаться. Однако из этого был сделан странный вывод, что все необходимое можно забрать в ближайшие деревни. Чувствую, что пришла пора вмешаться. Пытаюсь синтезировать голос Ёжика на компьютере, но результаты ужасные. Тогда записываю свой и пускаю запись в три раза быстрее. Получилось то, что нужно. Объясняю задачу главному компьютеру и наблюдаю за выполнением. Все-таки поразительно, что отряд Циркача, несмотря на все, остался отрядом. Боевой единицей и железной дисциплиной. На выходе из леса колонну Циркачей встречает Ёжик. Он встает на задние лапки и пискляво пронзительным голосом командует. «Отряд! Стой! Раз, два!» Первые ряды заинтересованно останавливаются. Окружают ежика полукругом. Некоторые в первом ряду опускаются на корточки. «Где главный? Приказываю позвать брата Теофила!» «Говорить буду!» – командует ежик. Наконец вперед пробирается интеллектуальная элита. Ежик отдает честь лапкой и докладывает. «Леди Терри велела передать, если вы обидите хоть одного селянина, она превратит вас всех в трехлетних детей!» Сказав это, ежик встает на все четыре лапки и убегает под ближайший куст. Люди пораженно молчат. «Сдается мне, что лисы, хорьки и ежики к селянам не относятся», — говорит брат Амадей. «Правильно сказано», — подает голос брат Теофил. «Догнать, поймать!» «Да просить ежа!» Такого оборота событий я не ожидал. Циркачи отработанным приемом разбились на две шеверни, охватили значительный участок леса, стали сжимать кольцо. Трех ежей я успел вывести из окружения, но двух пришлось прятать. Циркачи их не нашли. Нужно быть очень большим параноиком, чтобы искать ежика на вершине елки».